Глава четвёртая Эта ночь походила на множество других, похожих как две капли воды, когда я вот так же ворочалась в своей кровати в синих холмах, не находя себе места от тревоги. А в голове метались мысли, одна страшнее другой. Но я знала, что даже такие ночи приходят к концу. Утро принесёт мне успокоение, голова прояснится... и я смогу принять правильное решение. Если, конечно, оно существовало. Ненадолго забыться мне удалось лишь на рассвете. До этого я несколько раз вставала и выглядывала в обеденный зал, где засиделись работяги, попивавшие Эль и игравшие в кости. Но брата среди них не было. Когда я проснулась, он тоже всё ещё не пришёл. Судя по всему, Джулиан и вовсе не собирался возвращаться. И то злосчастное письмо было прощальным. Не выдержав неизвестности, я, тихонько ругая его на все лады, принялась одеваться. Решив, что не могу вот так сидеть в пустой комнате и ждать неведомо чего. «Пусть Джулиан не дружит с головой и пал жертвой сладких речей Рейма Нейкера». с рассказами, что они скоро одержат победу над Райтарами. Ха-ха-ха. Я все еще могу его остановить. Если, конечно, я его найду. Со слов Темного Мага выходило, что сегодня они планировали напасть на Райтаров и отбить у них пленника. Скорее всего, это должно произойти в Милерине. Где же еще? К тому же пленника привезут сюда не на лошадях, которых райтары сторонились, а на их странных крылатых машинах. Эти самые железные машины – серебристые, похожие на огромных размеров вытянутые сигары с крыльями. Последний раз я видела в раннем детстве, когда мы еще жили в столице. Иногда они пролетали над нашими головами, приводя меня в ужас. На юге я ни разу их не замечала, но это не означало, что у здешних райтаров их нет. По-любому, с какой бы стороны они ни прилетели, машина должна опуститься возле арсенала, попав внутрь огороженной защитным полем зоны. Так как высоко в небе летающие машины были неуязвимы, то обители райтаров в Миллерине и станет полем битвы. потому что если пленника успеют доставить к порталу, его уже не выручить. На миг я застыла, размышляя, как именно может произойти нападение, и что бы сказал мне по этому поводу папа. Уверена, он бы заявил, что Джулиана уже не спасти, а мне стоит держаться от всего как можно дальше. Вернее, возвращаться в Синие Холмы и молиться богине за своего старшего брата. И еще, чтобы неприятности обошли нас стороной. Но папа был далеко, а глупый Джулиан вместе с самоубийственной миссией сопротивления где-то рядом. И нет, я вовсе не собиралась вмешиваться в неприятности. Но если бы я отыскала брата до того, как он совершил роковую ошибку, у меня хватило бы силы его остановить». Приложила бы его магией, а потом бы утащила из города с помощью грезы. Поэтому я решительно поднялась с кровати, натянула блузку и широкую юбку, под которую надела узкие штаны на случай незапланированных полетов на драконе. Затем осторожно, чтобы никого не разбудить, народ в обеденном зале спал в повалку на лавках. Покинула постоялый двор. Но перед уходом я все-таки обошла его еще раз и даже заглянула на конюшню. Глупые надежды. Джулиана нигде не было. И на мои глаза почему-то навернулись слезы. Куда делось наше детство, когда мы с братом доверяли друг другу? А если что-то и делали, то сообща. Внезапно я почувствовала отклик грезы. Драконица тоже проснулась. Спала она во враге неподалёку. И теперь с энтузиазмом сообщала, что снова проголодалась и отправляется на охоту. Но, может быть, у меня есть для неё кости и мясо. Вчерашний ужин был очень даже вкусным. И пирожки. Она бы не отказалась от пирожков. Но у меня не было ничего. Ни мяса, ни пирожков, ни старшего брата. «Одни сплошные неприятности». Поэтому я посоветовала Грёзе охотиться подальше от людей, чтобы хотя бы с ней всё было в порядке. Затем добавила, что если она мне понадобится, я её позову. После отправилась по пустынным улицам Миллерина в сторону Арсенала, ориентируясь на мерцающий в просвете между домами купол, не совсем понимая, на что я надеюсь. Мой план был хорош, но только в теории. Как его реализовать? Бродить по городу, пока не обнаружу сидящих в засаде магов сопротивления? Смешно. А что, если эта самая засада будет только через несколько часов? А сейчас я могу найти, если только патрули райтаров? Но и патрулей не было. Не было почти никого. И город только начал просыпаться. Навстречу, если и попадались, то законченные пропоицы и проститутки, возвращавшиеся домой с ночных заработков. Пару раз проехали, погромыхивая вонючими бочками, бригады золотарей, старавшиеся закончить свои дела с утра пораньше, до того, как проснутся остальные. Но я все же добралась до занятой райтарами части города, застыв перед высоченным железным забором в два человеческих роста. накрытым для верности ещё и защитным куполом. Защитное поле вблизи оказалось практически незаметным. Зато я отчётливо различала идущее от него настойчивое гудение, похожее на недовольный пчелиный рой. К удивлению, магии я тоже не почувствовала, хотя очень постаралась. Здесь было что-то другое, явно выше моего понимания – Осторожно коснулась полупрозрачной радужной оболочки купола, и пчёлы загудели ещё громче и недовольнее. Я поспешно отдёрнула руку, решив не испытывать судьбу. Затем немного побродила вдоль купола, поглядывая на серые стены арсенала и казначейства. Больше ничего не было видно, и что находилось там, за забором, было известно одним лишь богам. «А ещё я вдоволь, не только мысленно, но и вслух, обругала Рэйма Некера, чтобы тому икалась. Или же того лучше, чтобы у тёмного мага прихватил живот? Да так сильно, что тот застрял бы в отхожем месте надолго, и это избавило бы его от всех дурацких планов. Затем побрела прочь, прекрасно понимая, что делать мне здесь больше нечего». Да и заклинания острого поноса через расстояние на тёмного мага мне не напустить. Это попросту выше моих сил. Зато я прекрасно понимала, вернее, совершенно не понимала, как мне быть дальше. Бесцельно бродила по пустынному центру миллерина пока не решила, что мне всё же стоит вернуться в красный петух. Неожиданно мой взгляд наткнулся на возвышающуюся над крышами соседнего квартала башню Бартет, всевидящей богини, сидящей так высоко, что от ее взора невозможно укрыться. Именно поэтому приверженцы богини строили высоченные башни, чтобы их жрицы могли проводить свои ритуалы как можно ближе к Бартет. «Моя мама тоже была посвящена богине». Вернее, она была ее верховной жрицей. До того, пока однажды не сложилась с себя сан. подозревая узрело свое будущее. Обожавшего ее мужа, троих детей и почти пятнадцать лет счастливой жизни, пока все не разрушили проклятые райтары. Но, наверное, несмотря на свои видения, мама все равно приняла решение пройти по этому пути до конца. И мне тоже наказала. Вернее, взяла с меня слово, что после совершеннолетия я обязательно посещу башню Бартотт в Меллерине и поговорю с верховной жрицей Эрной. Наверное, хотела, чтобы я тоже узнала свое будущее. Или же, как она всегда утверждала, богиня даст мне несколько вариантов его развития, и я смогу выбрать тот, который ближе к сердцу». Но собственное будущее меня мало интересовало. Я нисколько не хотела его узнавать. Зато у меня нашлось бы, о чём спросить у богини. Например, где сейчас мой блудный братец? И что мне сделать, чтобы предотвратить непредотвратимое? Поэтому уже скоро я стояла возле главной башни Миллерина. Огромного строения из тёмно-серого камня, устремлявшегося ввысь почти на добрую сотню метров. Затем, решившись, взбежала к гостеприимно распахнутым резным дверям, миновав ровно сто пятнадцать ступеней крыльца. От переживаний, даже не запыхавшись, присоединилась к толпящимся у входа людям, пожелавшим с утра пораньше помолиться богине бартат. Еще дюжина собралась возле небольшой боковой дверцы, все еще закрытой, и вид у них был довольно грязный и оборванный. Подозреваю, дожидались, когда их накормят. Я слышала, что жрицы башни раз в день раздавали беднякам хлеб, купленный на пожертвование. Но у меня с собой ничего не было. Ни единого дукара. Даже медного. Потому что все наши деньги остались у Джулиана. Перед выездом из Синих холмов мы с ним их поделили. Я везла наличность в банк, а он выделенные папой деньги на расходы. Но исчезнув из синего петуха, брат нисколько не озаботился тем, чтобы оставить мне хоть что-то. Забрал все с собой. Правда, сейчас меня мало волновало то, что я осталась совсем без средств. Нет же, как раз волновало, потому что я внезапно вспомнила, что услуги прорицательниц платные. И к основным ритуалам башни допускали только после солидного пожертвования. Без денег мне можно было рассчитывать разве что на общее благословение, потому что, судя по грянувшим песнопением, долетевшим до меня из распахнутой двери, утреннее богослужение только что началось. Правда, оставалась еще мамина просьба «Обязательно навестить верховную жрицу Эрну, когда я буду в Миллерине». Но сейчас было не самое подходящее время для того, чтобы вести с ней душеспасительные беседы. У меня попросту не осталось на это сил. Неожиданно передо мной выросла пожилая, одетая во всё чёрная жрица. Вышла из двери и преградила мне путь, словно почувствовала мои колебания. «Ты что-то хотела, дитя моё?» – спросила у меня ласково. Ты выглядишь потерянной. Подозреваю, вид у меня был не столько потерянный, сколько жалкий. Я не знаю, призналась ей. Не понимаю, что мне делать. Как мне уберечь брата и мою семью от беды? Богиня Бартат в своей милости дарует успокоение всем своим детям. Мягко произнесла жрица. «Пойдем же, я провожу тебя в часовню». «Тебе станет намного легче в присутствии богини». «Мне не нужно успокоение мне нужна помощь», пробормотала я. «Или же совет?» «Совет?» заинтересовалась пожилая жреца. «О да, совет», покивала я, подумав, что хуже уже не будет. «И если мне суждено выслушать нравоучение, так тому и быть». По крайней мере, выполню мамину просьбу. А то кто его знает, когда я в следующий раз попаду в Меллерин? И попаду ли когда-нибудь? Вполне возможно, его может мне дать Верховная Жрица Эрна. Добавила я. Правда, не знаю, жива ли она ещё и где она сейчас. Быть может, её место уже занял кто-то другой. Но перед своей смертью мама наказала мне обязательно к ней обратиться и что Эрна обязательно меня примет, стоит назвать своё имя. И я его назвала, сказала, что меня зовут Дайрин Вердель, мой отец карнели Вердель, а мама Эмилия Вердель, бывшая верховная жрица столичной башни Бартет. В глазах у пожилой прислужницы промелькнуло что-то похожее на изумление. «Жди меня здесь, дитя мое», — произнесла она дрогнувшим голосом. «Никуда не уходи, я... я сейчас». «Сейчас же спрошу о тебе у Верховной Жрицы. Думаю, она обязательно захочет тебя увидеть». На это, порядком удивившись, я кивнула, пообещав, что не уйду. «Да и куда мне идти? И главное, зачем, если Верховная Жрица здесь, в Миллерине? И, судя по выражению лица пожилой послушницы, мою маму здесь знали?» «Выходит, Эрна меня выслушает». и сможет помочь, согласившись сделать предсказание моему брату Джулиану. Дождалась. Минут через десять за мной пришли, но на этот раз уже две жрицы помоложе. В часовню меня не повели, вместо этого поманили за собой, и, немного поплутав по переходам и нефам первого уровня, мы очутились перед уходящей ввысь винтовой лестницей. Я смотрела наверх с уважением. «Это сколько же нужно будет подниматься?» Но молодые жрицы молча подхватили свои мантии, приподняв фалды, чтобы не наступить на них при ходьбе, после чего резво зашагали по ступеням. Я же, украдкой вздохнув, двинулась за ними следом. «Судя по высоте башни, путь наверх нам предстоял неблизкий». Всё имеет обыкновение заканчиваться. И мы наконец-то преодолели эту чёртову тысячу ступеней. Или же их было значительно больше. Признаюсь, к середине подъёма я сбилась со счёта. А потом мне стало уже не до него. Вернее, вообще не до чего. И пусть я привыкла к постоянной работе, полётам на грёзи и занятиям фехтованием... Сперва нас учил дядя Эстебан, затем меня с Джулианом натаскивал отец, а теперь он гонял нас со Стэнли. Я все равно порядком запыхалась. Зато жрицы, судя по их невозмутимому виду, даже не сбились с дыхания. Стоило нам оказаться в коридоре, как они тут же уверенно двинулись дальше. На это я взмолилась, запросив у них пощады. Сказала, что мне нужна хотя бы минута, чтобы перевести дух. и что богиня Бартет учит нас быть милосердными. И они смилостивились. Пока я приходила в себя, пытаясь отдышаться, успела разглядеть несколько одинаковых дверей, выходивших в длинный коридор, который заканчивался просторным балконом с мраморными колоннами. Между этими колоннами синел край неба. А еще где-то справа высилась крыша Адмиралтейства — и шпили храма в богу Торну. «Верховная жрица уже ждет», — напомнила о себе одна из сопровождающих. Вторая тем временем подошла к ближайшей двери и, постучав, распахнула ее передо мной. «Я же, сделав еще один глубокий вдох, чтобы угомонить все еще бешено колотившееся сердце, шагнула внутрь, и дверь за мной тут же закрылась». Впрочем, эта встреча меня нисколько не страшила. Я боялась лишь одного. Того, что Эрна выгонит меня, стоит мне обратиться к ней с просьбой. И я так и не узнаю, что случилось с Джулианом, и не пойму, как ему помочь. Вместо этого мне придется вернуться в Красный Петух и дожидаться, мучаясь от собственного бессилия, пока неприятности не заставят себя ждать. Но у меня всё еще был призрачный шанс их предотвратить. Поэтому я спокойно оглядела просторную, хорошо обставленную комнату, наполненную легким травяным запахом. Задержалась взглядом на мягкой мебели, на дубовом письменном столе и расписной ширме с яркими птицами в углу. Затем скользнула глазами по книжным полкам и расставленным повсюду курящимся ароматическим свечам. Окна были распахнуты настежь, и гулявший по комнате ветер трепал огоньки на фителях. К тому же из комнаты Верховной Жрицы открывался чудесный вид на огромный город и на далекие зеленеющие поля за его крепостными стенами. Впрочем, куда больше прекрасных видов меня интересовала поднявшаяся с Софы, отложив в сторону свиток, женщина средних лет. Подозреваю, ей было около пятидесяти, но лицо Верховной Жрицы до сих пор хранило следы прежней красоты. В отличие от остальных обитательниц башни, одета Эрна была в белоснежную мантию. Платка на волосах она не носила. Уложенные на макушке темные волосы уже посеребрила седина. Подойдя, Верховная Жрица уставилась на меня с интересом. На это я коротко поклонилась, назвав своё имя. «Дайрин Вердель», — сказала ей. «Дочь Эмилии Вердель, в девичестве леди Эмилии Сансен». Затем застыла, гадая, что будет дальше. А дальше верховная жрица протянула руки, подхватывая меня под локоть, увлекая за собой на нософу. И на её лице заиграла приветливая улыбка. «Ну, наконец-то!» — возвестила она, усадив меня рядом с собой. «Я так долго тебя ждала, да, Ирин?» «Меня?» — не поверила я ей. «Вы так долго ждали... меня?» Вместо ответа Эрна махнула рукой. И откуда-то из-за расписной ширмы, похоже, скрывающей боковую дверь, вынырнула еще одна молоденькая жрица. В руках она держала поднос, на котором стояли две изящные фарфоровые чашки на блюдцах, кофейник и пара пиал. Судя по запаху, в кофейнике был кофе. Его я пробовала пару раз. да и нас это было слишком дорогим удовольствием. Да и само удовольствие показалось мне крайне сомнительным на вкус. Жрица поставила поднос на маленький столик возле Софы и испарилась. А я уставилась на угощение. Оказалось, было ещё молоко в маленьком прозрачном кувшинчике. А в пиалах лежали сладости. Засахарённый фундук и мармелад. Стоило мне их завидеть, как рот моментально наполнился слюной. Хотя я не должна была. Не могла хотеть этих конфет. Потому что всё ещё тревожилась за судьбу старшего брата. Однако голод брал своё. Я не только вчера не ужинала, но еще и забыла позавтракать. К тому же я и не помнила, ела ли я когда-либо подобное угощение. Но взять из пиалы пригоршню конфет, немного для себя, а остальные сохранить и отвести Стэнли, мне не позволила гордость. Поэтому я сделала глоток из фарфоровой чашки, куда мне налила кофе Верховная Жрица. И тут же поперхнулась. а затем мысленно поморщилась. Оказалось, ничего не изменилось. На вкус кофе был всё таким же горьким, и даже добавленное заботливой рукой Эрны в мою чашку молоко его не спасло. Поэтому, чтобы перебить горечь, я всё-таки потянулась за мармеладом. Конфета буквально растаяла во рту, наполнив его сладким травяным привкусом. Не удержавшись, взяла ещё одно И всё под одобрительным взглядом Верховной Жрицы. «Не стесняйся, дитя моё!» Произнесла она ласково, но в глазах её промелькнуло что-то такое, нечто, неподдающееся моему пониманию. Впрочем, она тут же заморгала, и лицо снова приняло приветливое выражение. «А я всё-таки подумала...» «Что ей от меня надо, раз она так меня обхаживает?» «Не такой уж ей подарок. Вернее, из меня тот ещё подарок». «Так почему же вы меня ждали?» — вновь спросила я, осторожно вернув чашку на блюдце. «Твоя мама, подозреваю, тебе ни о чём и не рассказывала», — склонила голову верховная жрица. «Сдержала своё слово». Мы с Эмилией договорились, что расскажу обо всём именно я. Не понимаю, о чём идёт речь. Призналась ей, пытаясь вспомнить. Нет, ничего такого, из чего можно было сделать тайну, про башню мама не говорила. Она взяла с меня обещание, что после своего совершеннолетия я обязательно навещу вас в Миллерине. Поэтому я здесь. Хотела сказать, что пришла к ней со своими проблемами, но не успела. «Я многое о тебе знаю, Дайрин», – с многозначительным видом произнесла Эрна. «Все эти годы я поддерживала связь с твоей матерью, а позже с твоим отцом. Интересовалась, как твои дела, потому что он тоже знает». «Что именно он знает?» Нахмурилась я, слабо представляя, что папа мог от меня что-то скрывать. Наоборот, я была его доверенным лицом, и он всегда был со мной честен. «Пусть не все, но он знает, из какого рода происходила твоя мать», – многозначительно произнесла Эрна. Услышав это, я снова порядком удивилась. Редко, но отец все же рассказывал нам о родственниках с маминой стороны. Говорил, что они из благородного рода. «Лорд де Сансен». И мама тоже носила титул. Но потом она покинула семью, выбрав служение богини Бартат. А в башнях титул не имеет значения. Позже она сложила жреческий сан, выйдя замуж за папу. Но любви между ним и родственниками не возникло. А потом, когда на нас ополчились райтары, они так и вовсе вычеркнули нас из своей жизни. Бабушка этого не пережила, а остальные попросту не захотели она слышать. «Ты никогда не задумывалась, почему твоя мама, верховная жрица Бартет, давшая обет целомудрия и посвятившая свою жизнь служению своей богине, вышла замуж за твоего отца? Внезапно поинтересовалась у меня верховная жрица, потому что она его очень любила, пожалуй, плечами». Что тут непонятного? Ради него она отказалась от всего, что ей дорого. Пошла против своего окружения и покинула башню, потому что любовь способна преодолеть любые препятствия. Эрна улыбнулась. Вот так, уголка рта. «В чем-то ты права, девочка моя!» Произнесла она мягко, и я поморщилась. Как же быстро меня записали в чьи-то... «Девочки». «Согласна, любовь – это удивительное по своей природе и силе чувства. Но в случае с твоей матерью все было значительно сложнее. Как я уже говорила, дело в ее происхождении». «Что не так с ее происхождением?» «Я немного неправильно выразилась», – улыбнулась жрица. «Скажем так». Среди нас есть избранные, чьи пути рано или поздно приводят их к богине. Потому что Бартет милует и наставляет, излечивает и утешает. Она та, кто способна понимать все языки этого мира, потому что они все происходят от одного, изначального. «И что из этого?» – спросила я подозрительно. Уж больно речь Верховной Жрицы смахивала на проповеди в храме Торна в грабине, куда мы с семьёй иногда выбирались по воскресеньям. Там восхваляли бога Торна, но тоже примерно такими же словами. «То, Ирин, что ваш род идёт прямиком от богини Бартет. Он изначальный». Наконец, выдержав паузу, торжественно возвестила Эрна. «Таких, как вы, очень мало». Не знаю, чего она от меня ждала, но я с трудом удержалась от смешка. «Вы в этом уверены?» – спросила у нее, потому что в сказанное верилось мне слабо. Вернее, вообще не верилось. «Разве такое возможно?» Ты, наверное, знаешь, что боги единожды сходили на землю, чтобы даровать людям жизнь, вдохнуть в них знания и наделить магией. Спокойно продолжила Эрна. Но, возможно, ты не знаешь, что они оставили в нашем мире свое потомство. Пожала плечами. Нет, не знала, но какое это имеет отношение к вердалям? Если это и случилось, — сказала я Эрния, — то с тех пор прошло уже несколько тысячелетий. Все давным-давно перемешалось, и сейчас уже невозможно найти прямых потомков. К тому же мы все дети богов. Немного не так, — улыбнулась мне эрна Да, каждый из нас носит в себе божественную частицу, но мы ведем родословную твоей и еще двух семей с изначальных времен. От первой дочери Бартет. Это и есть одна из миссий башен. Сохранять ее кровь и ее дар. Обычно через поколение дар усиливается. Но это не так уж и важно. Важно лишь то, что призвание старшей дочери вашего рода служить своей богине. А еще выйти замуж за указанного ей мужчину и продолжить избранный род. «То есть, по-вашему, получается, что мама вовсе не влюбилась в папу, потому что он ее долго добивался и потом добился, а кто-то в башне ей на него указал?» «Богиня Бартет», — мягко подсказала мне Эрна, но я все же решила уточнить. «То есть он был тем самым нужным мужчиной, от которого появится правильное потомство?» «А теперь, по-вашему, настала моя очередь провернуть то же самое?» Эрна опять улыбнулась уголками губ, потянулась к фарфоровой чашке и сделала небольшой глоток. «Ты сама знаешь ответ на свой вопрос, Дайрин?» – заявила мне. «Слова только усиливают хаос, но твое сердце обязательно тебе подскажет. Спроси у него сама». На это я нахмурилась. Мое сердце уверенно заявляло, что происходящее нравится ему все меньше и меньше. И лучше мне поскорее отсюда выбираться. Сейчас совсем не время для игр в избранные роды, изначальные способности и выбранных богиней-мужчин для продолжения рода. Мне нужно позаботиться о своей семье. Поэтому я кинула быстрый взгляд на дверь. Затем, вспомнив о тысяче проклятых ступеней и бродивших по ним жрицам, покосилась на окно. «Если меня попытаются задержать, этот вариант тоже не стоило списывать со счетов. Хотя, может, все еще удастся разрешить мирным путем?» «Да, я старшая дочь, но у меня нет никаких способностей», — заявила я уверенно. «Вообще никаких». Неожиданно вспомнила о Стэнли... Быть может, мне еще удастся извлечь выгоду из этой крайне странной ситуации. Зато они есть у моего младшего брата. Очень сильный магический дар. Его надо обязательно развивать. Если бы он мог, например, с вашей помощью поступить в школу магии, а потом в академию... Нет, покачала головой Эрна. Твой брат нас не интересует. Дар богини передается исключительно по женской линии. «Мужчины унаследуют разве что светную магию, но это всего лишь искра. Небольшая искра от пламени, которая горит внутри тебя, Дайрин. Ничего во мне не горит», — покачала я головой. Конечно, учитель меня хвалил, а темный маг намекал, но не до такой же степени. Как я и говорила, дар богини обычно передается через поколения». Продолжила давить Эрна. Твоя мать не обладала им в полной мере, но ты... Уверена, твои способности все еще спят, но очень скоро они начнут просыпаться. Я помогу тебе их раскрыть. Она снова бросила на меня странный напряженный взгляд. А я внезапно поняла, что и сама вляпалась в неприятности. Не только Джулиан отличился. Ничего мне не передалось. Вновь заявила ей. Никаких искр, а уж тем более пламени. Я сама подумала, что вся эта поездка в Миллерин – сплошные неудачи. То Райтары, то Ирханы, то Рейм со своим сопротивлением. А теперь еще Верховная Жрица не спускает с меня жадного взгляда, словно чего-то ожидая. Быть может, что во мне вот-вот вспыхнет костер, в котором проявится Лик Бартет. но мне сейчас было вовсе не до чудес. «Лучше я пойду», — сказала ей, «все еще надеясь, что это будет дверь, а не окно на стометровой высоте. Давайте эм, обсудим все в другой раз. Я вас услышала, но сейчас мне нужно домой. У нас там посевная, вернее, жатва. И еще полив. В общем, мне надо помочь папе, к тому же мне стоит хорошенько все обдумать». И пусть только попробуют меня задержать. «А ведь я еще не предложила тебе ничего, над чем тебе стоит подумать». Снова улыбнулась мне Верховная Жрица. «Но тебе не надо ни о чем беспокоиться, Дайрин. Мы никогда и никого не принуждаем. Твой дар все еще спит, но как только он проснется, ты сама почувствуешь непреодолимую потребность быть с нами». «Услышишь голос богини, и он приведет тебя в башню». «Я и так уже в башне», — напомнила ей, размышляя, выпустят для меня отсюда, если они, по словам эрне никогда и никого не принуждают. Или же ее слова оказались очередным блефом, похожим на тот, который рассказывал нам священник Торна о божественной справедливости». А потом оказалось, что эта самая справедливость принадлежит тем, у кого больше денег и власти. «Пусть ты в башне, но в мыслях далеко отсюда, дитя моё отозвалась Эрна. «Но очень скоро поймешь, что ты неотъемлемая часть всего, что здесь происходит. И несмотря на то, что ты обладаешь лишь частью дара богини, вернее, лишь малой его таликой», потому что за тысячелетия после пришествия ее кровь порядком размылась. Но и этого хватит. Хватит для чего? Для того, чтобы ощутить единение с Бартет. Понять, что здесь твой дом, и остаться с нами навсегда. Стать нашей сестрой и повести нас за собой, являя чудеса. А потом, когда она выберет себе того, от кого продолжить ее род... Чтобы божественная линия не оборвалась. Родить преемницу. «А если я не захочу?» Спросила я у Эрне. «Что, если меня нисколько не интересует такая судьба?» Вернее, я ее не хотела. Такая жизнь была не для меня. Меня всегда манила свобода. Порывы ветра в лицо, солнце в глаза и соль морской воды на коже». Однажды мы с грезой даже долетели до побережья, хотя потом нам порядком досталось от папы. И это, все это, верховная жрица предлагала мне променять на жизнь в башне, но унылые стены, запах ладана и церковные гимны. Причем песнопения раздавались откуда-то неподалеку, с каждой секундой становясь все громче и громче. Я принялась сизираться, не понимая источника звука. Они что, прятались за ширмой или же встали всем хором под дверью кабинета Верховной Жрицы? Пока наконец то не догадалась, что поют у меня в голове. Но как? Как такое возможно? Что они со мной сделали? Попыталась было заблокировать ментальное воздействие, но магии почему-то не было. Я потеряла способность творить заклинания. Попыталась было заблокировать ментальное воздействие, но магии почему-то не было. Я потеряла способность творить заклинания. Резко выдохнув, подскочила с Софы. И тут же покачнулась, потому что на меня навалилась жуткая усталость. Настолько сильная, что прижимала меня к земле, и я не смогла удержаться на ногах. Плюхнулась назад на Софу. А в голове с новой силой грянули гимны. Но тут же утихли, стоило раздаться вкратчивому голосу Верховной Жрицы. «Позволь мне показать тебе ее силу, дитя мое», — произнесла она. «Силу ее любви, силу ее знаний, силу предсказаний той, которая способна утешать, наставлять и приносить радость». «Вы что, меня поили?» перебила ее, с трудом ворочая языком. «Но зачем? Зачем вам это надо? Неужели для того, чтобы сделать мне предсказание?» Я не знала, что и каким образом мне подсунули, но со мной происходило нечто крайне странное. Тело отказывалось повиноваться. Магия меня покинула. Зато обострились слух и восприятие. Мне почему-то казалось, что еще немного, и я разгляжу то, что происходило в голове у Эрне, ворошащийся клубок ее мыслей. «Нет, я не стану делать тебе предсказаний», — отозвалась жрица со все той же приветливой улыбкой. Тут зрение тоже попыталось меня покинуть. Ее лицо принялось расплываться, теряя свои очертания. Я заморгала из последних сил, пытаясь прийти в себя. «Ты сделаешь их себе сама», — добавила Эрна. «Очень скоро ты погрузишься в сон». «Я не собираюсь спать», — возразила ей. Но глаза почему-то стали закрываться. Но я все же их открыла, борясь с наваливающейся дремотой, проигрывая ей, как самому ненавистному врагу. «Вы что-то подмешали мне в кофе? Хотя нет, это было не в кофе, вы тоже пили из того кофейника. Значит, в конфеты?» Эрна кивнула, улыбаясь. И я встала. Вернее, попыталась, но у меня снова ничего не вышло. Зато мне удалось позвать грезу. На миг я все же установила связь, взмолившись о помощи, после чего ментальный контакт оборвался. Вместо него на меня навалился сон, неотвратимый, уносивший меня в разноцветный мир. Туда, где солнце и засеянные пшеницей поля, над которыми я неслась уже сама, расправив свои собственные крылья. Но я опять вскинулась, вернувшись в реальный мир, и уставилась в глаза предательнице. «Зачем? Иначе мне было тебя не убедить». — отозвалась Эрна. Внезапно я увидела ее настоящее лицо. Больше не скрываясь, она смотрела на меня с жадным ожиданием. — Тоже бы заупрямилась, как твоя мать. Ее пришлось опаивать несколько недель подряд, пока она не поняла, что лучшего места ей не сыскать. Здесь, в башне Бартет. Здесь был ее дом. И очень скоро башня станет и твоим. потому что в тебе куда больше огня богини, чем было в ней. Я отлично чувствую его уже сейчас, ведь это только начало». «Но я не хочу», – прошептала я. «И не буду. Вы все равно меня не удержите». и «Еще как удержим», – вновь улыбнулась Эрна. «Потому что ты сама не захочешь уходить. И мои слова ты тоже забудешь». «Очень скоро ты почувствуешь присутствие богини, а твоего дара и твоей крови хватит, чтобы узреть свое будущее. Спросить у нее, что тебя ждет?» «И она тебе ответит, и ты узнаешь, что твоя судьба навсегда связана с башней». «Нет!» «Спроси у нее!» Эрна уставилась мне в глаза. «Просто спроси!» «Я приказываю тебе, да, Ирин?» Перед тем, как окончательно нырнуть в мир сновидений, я все же сделала то, о чем твердила Верховная Жрица. Только сделала это по-своему. Спросила у Бартетт, но не про себя. Меня интересовал Джулиан. Поэтому я, из последних сил, цепляясь за ускользающее сознание, попросила богиню открыть мне судьбу старшего брата.